Глава 13 Домой вернулись с наступлением сумерек, нагруженные, уставшие и голодные. Оставьте вещи в моей комнате, велела близнецам, которых не было видно из-за коробок. Как они все это пережили, остается загадкой, сопели, но мужественно, покорно следуя за мной, от салона к салону. Зато теперь, когда люди пытались потерять сознание при виде пугающих красноглазых монстров, Или настороженно начинали коситься, явно желая позвать стражу. Я с улыбкой заверяла, что это не дикие оборотни, всего лишь темные сущности, прислужники Темной башни. Правда, не уверена, что после подобного заявления им становилось лучше. Но разве это важно? Важно, что нас никто не трогал и городской патруль не вызывал. Я остановилась возле лестницы, задумавшись: а почему Лиен нас не встречал? Обычно всегда ведь открывает двери, приветствует. «Снова болен». Начала стремительно подниматься и резко остановилась, почувствовав едкий запах Гарри. «Лиен! Эллар!» — закричала, рванув по дымному следу. Вбежала в столовую и затормозила, замахав перед лицом рукой. «Что здесь творится?» «Госпожа!» В клубах дыма показался хромовник. «Прошу прощения, мы тут... готовили ужин». Мрачно закончил появившийся серый дымки Лиян. Ужин? переспросила недоуменно прижимая ладони к носу. Вы? Хотели порадовать вас. С улыбкой произнес Эллар. У вас получилось? Хохотнула и поспешила распахнуть окна там, где они имелись. Вернулась, потрепала Лиена по волосам, испытывая вполне себе объяснимый прилив радости. Они ведь старались ради меня. Ничего, в другой раз получится, произнесла непринужденно. Мальчишка недоверчиво сверлил меня мерцающими синими глазами. «Ну что опять? Не веришь мне? Я научу!» Заверила, улыбнувшись, и приступила к уборке. Нужно было замочить сковороды и отмыть жаровню, пол. Закончили к полуночи, полностью выдохшиеся, попадали на стулья, уже не в силах даже поесть. Хотя каша с мясом получалась довольно аппетитной. Я не выживала салат, близнецы грызли свои яблоки. «Как прошла ваша прогулка за покупками?» — поинтересовался Эллар, поднося карту чашку с ароматным липовым чаем. «Плодотворно!» — отозвалась вяло и подавила отчаянный зевок. «Я и для вас всех кое-что купила!» Лиен настороженно сощурился, вцепившись зубами в поджаренную в печи лепёшку. «Что вы снова задумали, госпожа?» «Ничего такого!» — потянулась до хруста в шее и посмотрела на упрямца с улыбкой. «Для тебя приобрела синий ливрея». «Ты же прислужник и должен выглядеть подобающим образом. Ливрея состоит из трех частей. К ней идет белый шейный платок и перчатки. Я расчешу твои волосы и заплету их в хвост. Будешь не хуже камергера его величества». Мальчишка проворчал что-то нечленораздельное, но спорить и возмущаться не стал. Кивнул и продолжил есть. Похоже, смирился. «Для вас, Эллар, я тоже купила костюм, хотя и знаю, что вы предпочитаете хламиду и рясу. Просто...» Я запнулась, подбирая слова. «Подумала, что на нашу скинаром церемонию бракосочетания вы могли бодиться иначе. Но если вам это не по душе, то...» «Нет-нет», — спешно воскликнул он, накрывая мою ладонь своей. «Я безумно счастлив получить от вас любой подарок Алане. Серьезно заверил он. «И для меня это большая честь присутствовать на вашей церемонии. Только...» Он сделал паузу, поджимая тонкие губы. «Эллора не пустят в храм», — бесстрастно произнес Лиен. Он же отверженный, забыли? «М-м-м...» задумчиво протянула я. Это действительно проблема, но ведь мы можем пригласить священнослужителя и провести церемонию, да хоть и нас во дворе. Тогда Ильен смог бы присутствовать. Мальчишка подозрительно притих. Правда? Прошептал, подняв на меня бездонные глаза. Правда! усмехнулась и подсунула ему еще лепешку. Близнецам я тоже взяла по костюму, а вот о своем платье еще не думала. Зато накупила одежды младшим. Сестрёнки точно будут в восторге. Давно у них не было красивых нарядов. В следующий раз надо купить им ученическую форму. Да и Колина уже пора собирать в школу. Убрав за собой в столовой, мы разошлись по своим комнатам. Я переоделась в домашнее платье, разобрала вещи и, взяв маленькую красную коробочку, отправилась в кабинет дракона. Для него у меня тоже был подарок. Вошла без стука, зная, что его скорее всего нет. Подошла к столу и, раскрыв коробочку, оставила ее на нем. На бархатной подушке лежали серебряные часы на цепочке. Кинар говорил, что время для него не имеет значения, но оно имеет значение для меня. Я ведь смертная. Хотела, чтобы он запомнил моменты, проведенные со мной, вплоть до секунд. Вернулась к себе, умылась, надела ночную рубашку и легла, надеясь, сразу провалиться в сон и не услышать завывания башни. Скорее бы Кинар закончил с делами». С этой мыслью я и заснула. Тогда и начался самый настоящий ад. Казалось, я горю. Горю изнутри. Острые иглы впиваются в руку, и по венам растекается яд. Так мне чудилось. Я металась в агонии, пыталась проснуться, но кошмар не отпускал. Мне виделось, будто браслет на моей руке превращается в нечто живое, ползучее, со множеством золотых лапок, как у насекомого. В голове звучал голос, чужой голос. Я не могла разобрать слов. Перед глазами вспыхивали то черные, то красные пятна, распускаясь зловещими лилиями. В ушах пронзительно гудела. Проснулась внезапно, хватая ртом воздух и пытаясь понять, где нахожусь, осторожно села. Рубашка неприятно липла к телу, как и мокрые от пота волоса к лицу. Раздраженно откинула одеяло, спустила дрожащие ноги на пол и попыталась встать. «Эллар!» Позвала хрипло. Схватилась за стол, взгляд упал на медный браслет на моем запястье. Что-то смутно припоминая из ночного кошмара, попыталась его снять. Не вышло. Тонкие медные края впивались в кожу, причиняя боль. «Откуда он у меня?» — подумала рассеяно и все же встала. «Элания?» — обеспокоенно позвал храмовник, вынуждая меня облегченно выдохнуть. «Что с вами?» «Я плохо спала. Со мной что-то не так. Мужчина нахмурился и, водя перед собой рукой, приблизился ко мне. Не волнуйтесь, я осмотрю вас. Наверное, влияние башни. Наверное, вяло согласилась я. А Кинар не вернулся? Эллор сочувственно вздохнул. К сожалению, нет, госпожа. Его ладони вспыхнули светом. Ясно, вымолвила Сипла. Неважно. В любом случае, я не могу откладывать поездку, не могу подвести младших и его высочество. «В девять он будет ждать нас у ворот резиденции!» «Вы бы о себе подумали, госпожа!» Неодобрительно произнес Эллар. По мере того, как он водил возле меня руками, мне становилось лучше. «Я снял недомогание и последствия кошмара, но ничего необычного не увидел!» «Спасибо!» — улыбнулась в ответ. Легонько жала его плечо и, взяв халат, поплелась в купальню. Нужно было привести себя в порядок перед встречей с принцем еще бы вспомнить, что мне вообще снилось. Было бы неплохо». В назначенный час мы были уже у ворот резиденции Императора, где нас ожидал экипаж принца. Микаэль выбрался из кареты, проигнорировав Лакея, и встретил меня с взглядом. «Почему ты выглядишь как мертвец, восставший из могилы?» «Потому что так примерно и есть ваше высочество». Зевая отозвалась я, напрочь позабыв все уроки этикета. Посмотрела на близнецов, тенью маячивших за моей спиной, и безразлично представила. «Акай и Тиль, но с ними вы уже, кажется, знакомы». «Они ведь темные сущности. К чему эти церемонии?» Равнодушно поинтересовался принц. «Потому что они тоже личности». Отозвалась флегматично и забралась в карету, опираясь на его любезно подставленную руку. Какое-то время ехали молча. Я начала дремать, роняя голову на грудь. «Убей дракона, Элла!» «Он не достоин тебя. Есть же Эллар. Он нежно любит тебя. С ним ты будешь счастлива. Освободись от навязанных уз. Я вздрогнула, не понимая, что это сейчас было, чей голос звучал в моей голове, проникая в сознание. «Ты в порядке?» — хладнокровно спросил сидящий напротив Микаэль. «Стало еще бледнее. Кошмар». «Видимо», — отозвала Сипла, откидываясь на бархатную спинку. «Хозяйка». Тихо позвал Тиль, пытаясь заглянуть мне в глаза. «Если вам плохо, нам лучше вернуться. Элор сможет вам помочь». «Нет», — ровно отозвалась я. При упоминании имени Хромовника меня прошибла странная дрожь. «Главное не спать. Тогда все будет в порядке». «В таком случае, давай немного позанимаемся», — произнес негодник принц, доставая из пазухи тонкий справочник по придворному этикету. «Ну вот опять». Глухо застонала я и сдалась на милость наследнику. Пусть лучше он мучает меня, чем странный голос в голове. Хорошо, что я почти не запомнила, что он мне нашептывал, к чему призывал. Дядя встречал нас у калитки, дымя папиросой. Надо отдать ему должное, даже бровью не повел, увидев имперский экипаж. Предупредило бы, что с гостями», — произнес бесстрастно, забирая сумки с вещами. «Близнецы взяли коробки». «Это наследный принц. Хоть поздоровайся!» Прошептала Укоризненно ему на ухо, пытаясь взять хотя бы часть вещей. «Доброго дня, Ваше Высочество! Чувствуете себя как дома?» Равнодушно произнес дядя и поковылял по тропинке к дому. Пес предпочел спрятаться в будке и даже носа не высунул. Видимо, испугался Аякаси. «Дурашка! Разве можно их бояться?» «Элла!» Во двор выбежала Мария в одном легком сарафане и повисла на моей шее. Моя сестра усмехнулась, я поймав озадаченный взгляд принца. «Милая, позволь представить его высочество Микаэль, а это мои друзья, Акай и Тиль. Во! восторженно протянула она, глядя на близнецов. Какие красивые! Прикрыла смешок кашлем, косясь на явно уязвлённого наследника. Его попросту не заметили. Всё внимание сестры было приковано к темным сущностям. Вы не похожи констатировал принц. «У нас разные отцы», — пояснила, пожав плечами, и пошла в дом. Спокойно разобрать вещи нам не позволили. Младшие окружили, засыпая вопросами. Я понять ничего не успела, как уже играла с малышкой Розе. Новые погремушки пришлись ей по вкусу, в прямом смысле слова. Принца взял в оборот Мартин, который в принципе не уступал наследнику в знаниях. Они как-то быстро нашли тему для спора. «Точно поладят». «Не нужно было», — произнес дядя, вернувшись из своей комнаты. «Ты про что?» Я взяла малышку на руки и повернулась. Улыбка против воли растянула губы. Сертук сел идеально, а сапоги гармонично завершали образ. «Тебе очень идет. В глазах задрожали слезы, слезы радости. Я, наконец, смогла дать родным то, что они заслуживают. Могла сделать их жизнь значительно лучше, не такой трудной. Дядя молча подошел и заключил нас, Розе, в крепкие объятия. Ты же ни во что не вляпалась, да? – прошептал он мне на ухо. – Нет, – усмехнулась, вдыхая уже родной запах табака. – Замуж выхожу. Я так и подумал. Дядя отстранился и серьезно заглянул в мои глаза. Ты ведь не ради нас, не ради денег? – Усмехнулась, отрицательно качнув головой. Невозможно выйти замуж за существо, читающее мысли ради выгоды. Он дракон, дядя, сумеречный. О. -о, -о. Неопределенно протянул он и поскреб затылок. Я слышал только об одном таком. Только не говори, что твой жених повелитель темной башни. Я прикрыла глаза на секунду, кивнув. Его зовут Кинар. Как только он разберется с делами, мы обвенчаемся. Не станешь жалеть. Нет, ответила улыбнувшись. Кажется, будто он предназначен мне судьбой. С ним я не просто в безопасности, с ним я как дома. Это хорошо, я рад. Сдержанно произнес дядя и пошел переодеваться. В доме творилась неразбериха. Мальчишки играли с принцем в шахматы, а девочки заплетали косы близнецам. Я едва сдержала смех. До того несчастными казались Аякаси. Но они даже не думали сопротивляться. Сидели смирно. Дядя забрал у меня малышку, которая успела залить меня слюнями, а я занялась готовкой. Сегодня нас ждал настоящий пир. Не зря на рынок ходила. Давно у нас не было мяса. Когда все расселись на веранде за столом, я, наконец, испытала облегчение. Как спокойно. Так и должно быть в настоящей семье. «Ваше высочество, попробуйте пирог», — любезно предложила Мария. «Я такое не ем», — холодно отозвался принц. «Это потому, что такое вы никогда не пробовали», — не сдавалась она. «Он просто боится», — флегматично заметил Колин. «Ничего я не боюсь» раздраженно произнес Микаэль, взял кусок пирога с брынзой и зеленью и откусил. Жевал медленно, с важным видом, но удивление в глазах все равно скрыть не смог. «Вкусно ведь?» — невинно поинтересовалась Ви. Дело на равнодушно произнес он, вызывая мою очередную улыбку. На ночь остались в утяжье, места всем едва хватило, поэтому я устроилась с близнецами на чердаке, а наследнику отдали мою кровать. Я хотела как можно больше успеть сделать дел по дому и тем самым скоротать время до возвращения Кинара. Без него, особенно остро, стала ощущаться тоска. Кажется, я и правда к нему привязалась. Засыпать было откровенно страшно, но если совсем не буду спать, то вскоре умру или сойду с ума. Я должна взять себя в руки, побороть страх. Что бы со мной ни происходило, дракон во всем разберется. Нужно просто дождаться его. Я перевернулась на бок и заснула. Грен мучился бессонницей. Мелочь долго шумела, да и Рози никак не могла заснуть, хныкала, резались зубы. И неизвестно, сколько пришлось бы с ней мучиться, если бы не принц. Велел сначала дать ей теплой воды, а потом взять кусок ваты, обернуть его чистой хлопковой тканью, макнуть в теплое кипяченое молоко и сунуть малышке в рот. Как ни странно, это сработало. Причмокивая, Рози постепенно успокоилась и заснула. Грен вытащил из ее рта ватно-трепичный узелок и переложил малышку в колыбель. Натянул сверху марля от комаров и вышел вместе с наследником на крыльцо. Где ты научился такому? Спросил фамильярно, не сильно заботясь о приличиях. В конце концов, принц сам к ним заявился. Его никто не звал. Присматривал за сестрами, пока они были маленькими. Бесстрастно отозвался он. Грен приподнял бровь, мальчишка все понял без слов. «Императрица, они не нужны были. Всю заботу о дочерях сбросила на нянек, а те оставляли малышек за закрытыми дверями, когда никто не видел. Если бы я пожаловался, мне бы все равно не поверили. Еще и виноватым бы остался». «Ты молодец», — искренне похвалил Грэн и без задней мысли потрепал мальчишку по волосам. «Я же принц», — угрюмо пробормотал тот, отстраняясь. «Да какая разница?» Усмехнулся Гран. Ты все еще ребенок, такой же, как и Колин с Мартином. Принц вздохнул, запрокидывая голову в ночное звездное небо. Красиво у вас, и дышится иначе, свободнее. Приезжай, когда совсем тоскливо станет, или некуда будет пойти, места для всех хватит. Непринужденно предложил Гран. Мальчишка поджал губы и отвернулся, наверное, пряча слезы. Внезапно тишину огласил крик. Хозяйка, хозяйка! Грен схватил костыль и первым ломанулся на задний двор. На крыше дома стояла Элла. За ее спиной маячили перепуганные близнецы. «Хозяйка, вернитесь!» Умоляюще протянул темноволосый. «Элони!» — хрипло вымолвил Светленький. Внезапно поднялся ветер, растрепал росые волосы, забрался под подол ночной рубашки. «Элла!» — глухо выдохнул Грэн, ощущая, как резко заколола в груди. «Она не слышит!» Ровно произнес принц. Пусть прыгает. Высота хоть и большая, но я каси поймают. Нужно привести ее в чувство. Грен шумно сглотнул. Давайте. Прознес твердо. Темноволосый молниеносно переместился к Элли, толкнул ее в спину, потому что за руку взять не мог. Она вырывалась. А второй размытым пятном замелькал в воздухе и поймал девушку внизу. Она начала брыкаться что-то бормоча. По ее лицу катились крупные слезы. «Что с тобой? Ты слышишь?» Стревоженно позвал Грен, попытавшись взять племянницу за плечи, но она укусила его за руку. «Приди в себя!» Хладнокровно произнес принц и отвесил Элли звучную пощечину. Она замерла, глядя на него остекленевшими глазами. Взгляд медленно прояснялся, в нем появилось узнавание. «Дядя!» Сипло выдохнула она и кинулась в объятия Грена, заходясь плачем. «Моя девочка!» Прошептал он, успокаивающий гладье ее по волосам. Я поставлю чайник, нужно заварить травяной сбор. Бесстрастно произнес наследник и направился в дом. Гренз сглотнул, тревожно взглянув на близнецов. Найдите своего повелителя, умоляю, Элли нужна помощь. А я касси молча кивнули и растворились в клубах сизой дымки.